Глава 49. Часы показывали 10 минут седьмого. В дверь позвонили. Фелина Карагиозис, конечно же, ничего не услышала, но в каждой комнате по углам замигали красные лампочки. Такой сигнал и глухой заметит. Фелина вышла в прихожую и выглянула в окошко возле двери. Это пришла соседка Элис Каспар. Филина сняла цепочку, И отперла дверь. Салют, мать. Прическа у тебя загляденье, Знаками показала Фелина. Чё, правда? Я тут зашла подстричься, А парикмахерша говорит. Вам как? Только подровнять? Или соорудим чего-нибудь помаднее?". Эх, думаю, была не была. Я ведь еще хочу мужикам нравиться. Рано мне еще в старухе-то записываться, правда? Эли стукнула тридцать пять. Она была пятью годами старше Филины. Вместо неизменных белокурых локонов на голове у нее красовалось что-то более современное. Теперь ей придется тратить на уход за волосами целую уйму денег. И все-таки новая прическа ей очень к лицу. Заходи. Выпить хочешь? Еще как. Тем более сейчас. Но мне нельзя. К мужу родичи приехали. Придется развлекать. Пока не знаю, то ли в картишки с ними перекинуться, то ли перестрелять к чертовой матери. Посмотрю на их поведение. Из всех знакомых Филины только Элис понимала язык глухих, если, конечно, не считать Клинта. Беда в том, что на глухих окружающие, как правило, смотрят косо, хотя никто в этом и не признается. И ничего удивительного, что других подруг, кроме Элис, у Филины не было. Филина тяготилась этой дружбой, ее сближало с соседкой лишь то, что ее сын Элис тоже был глухой от рождения. Из-за сына она и выучила язык глухих. Я от чего зашла-то? Звонил Клинт, просил передать, что задерживается на работе, вернется часам к восьми. И давно он завел такую моду. Им поручили серьезное дело, приходится работать допоздна. Хочет. Повести тебя куда-нибудь поужинать, говорит, денек выдался, обалдеть можно. Не из-за этого самого дела. Да уж с мужем детективом не соскучишься, верно? А он у тебя еще такой ласковый, везет тебе мать. Да, ласковый, это верно. Элис расхохоталась. Я и говорю, но если он еще раз проторчит на работе допоздна, Скажи, что ужином в ресторане он не отделается. Пусть гонит бриллиант. Фелина вспомнила красные камешки, которые вчера показывал Клинт. Ее подмывало рассказать о них Алис, но обсуждать посторонними дела агентства Дакота и Дакота у них в семье не принято. Эти тайны оберегались не менее ревностно, чем тайны интимных отношений Клинта и Филины. Тем более, что нынешнему клиенту угрожает опасность. В субботу в полседьмого милости прошу к нам. Джек сварганит свое месиво из мяса и красного перца. Выпьем пивка, в картишки поиграем. Придешь? Приду. Да, скажи Клинту, пусть не беспокоится. Никто его молчуна за язык тянуть не станет. Филина хихикнула. Он уже не такой молчун, как раньше. Это ты, мать, его перевоспитала. Они снова обнялись, и Элис ушла. Фелина закрыла дверь и посмотрела на часы уже семь. До прихода Клинта остается час. Успеть бы навести марафет. И не потому, что они идут в ресторан. В присутствии Клинта она всегда старалась выглядеть красавицей. Фелина отправилась в спальню, но на полпути спохватилась, что забыла запереть дверь. Вернувшись в прихожую, она закрыла дверь на замок и на цепочку. Клинт так за нее беспокоился, что сил нет. Если он приходит домой и видит, что она не заперла дверь, он прямо стареет на глазах.